Глава третья. Зашипев, подняла руку и с изумлением взглянула на нее. На коже начали проявляться узоры, похожие на брачные на правой руке, только эти были тоньше и с необычным зеленоватым оттенком. Что происходит? Проверила вторую руку. На правой тоже остались узоры, но темные, бледные, такие, как и на портрете. «Это пахнет неприятностями», — пробормотала себе под нос. «Единственным, кто может ответить на мои вопросы, был Лориан, а он сбежал. Но я его из-под земли достану. Так просто доверить свою жизнь судьбе не могу. Я активно размышляла, что могу сделать. Сбежать, казалось, самым хорошим вариантом. Мне даже удалось найти пару монеты что-то похожее на документы. Их я сразу положила в просторный карман халата. Ну, что дальше?» У меня рано, да избегать все равно страшно, ведь я совершенно не знаю реалии этого мира. За пределами этого дома вероятность моего убийства не менее низка даже с учетом защитного артефакта Лориана. Бежать бессмысленно, — пробормотала, покачав головой. Но что тогда делать? Я сделала еще один шаг по комнате, когда почувствовала, как пространство начинает растворяться. Голова закружилась. Миг... Я ухнула вниз, прямо на раскинувшийся средневековый город, с неба. «А-а-а!» — пронзительно, взмахивая руками. «Но толку-то? Я же не птица, я просто падала!» Внезапно чьи-то руки меня подхватили, прямо в воздухе. Я облегченно вздохнула и вцепилась руками в широкие плечи, заглянув в лицо своего спасителя. И тут же поморщилась. Лицо было очень знакомым. Очень. «Опять ты?» — спросил дознаватель. Лориан смотрел на меня поражённо, потом наверх в небеса, как будто спрашивая, за что они ему подбросили такое наказание в виде меня. Мне тоже хотелось посочувствовать ему, я тот ещё подарочек. Но в этот момент я отвлеклась и заметила главное — крылья за его спиной, невероятные, состоящие из тёмных клубов дыма, при этом имеющие форму драконьих. Не знаю, почему мне в голову пришла эта ассоциация, просто сверху были шипы, опасные, смертоносные. Я зачарованно смотрела на них, думая о том, бывают ли в этом мире драконы. «Как ты здесь оказалась?» — отвлек меня вопрос Лориана. «Нет, ну какие потрясающие крылья! Даже не могу понять, чем любоваться — красивым мужским лицом или все-таки крыльями. Я даже попыталась дотянуться, но крыло ловко увернулось». — Фи, больно надо, жадина. — А Мари, как ты здесь оказалась? — повторил Лориан. Мы зависли в воздухе прямо над огромным городом. — Сама не поняла, — пожала плечами. Стояла в комнате, окружающее пространство растворилось. И вот я тут... Кстати, не объяснишь? Я показала ему татуировку. Лориан несколько секунд сканировал мое запястье и в итоге вздохнул. — Видимо, в этом все дело Мартана-шутница решила нас связать, и, судя по всему, не только ментально, но и физически. «Ментально?» — недоуменно уточнила я. «Ты еще не поняла? Она связала наши души, будто у истинных из древних легенд». Не открыла рот, сглотнула. «Так, решаем проблемы по мере их поступления. А избавиться от этой связи как-то можно?» Лориан жал зубы, посмотрев куда-то мне за спину. «Попробуем. Нужно наведаться в храм Мартаны, но проблема в том, что у тебя серьезная рана, ты в слабом состоянии. Сейчас в храм богини смерти нельзя, тебе может стать хуже». «Подстава», — пробормотала я и прикусила губу. На миг Лориан приковал взгляд к моим губам, а потом резко отвернулся. «Нужно вернуть тебя мужу». «Что?» — прошипела я и сильно вцепилась в плечи дознавателя. «А если меня перенесет обратно к тебе?» Вот так буду ночевать с мужем, а на утро хоп, меня нет. Что он подумает?» «Что он подумает сейчас, не обнаружив тебя?» — рыкнул Лориан раздраженно. «Да он весь рошмат перевернет, чтобы найти тебя, и обязательно найдет». «У меня. Вот будет скандал. Тогда спрячь меня, и получше. Дознаватель ты или кто?» Лориан сомневался. Но вокруг нас замерцал черный купол, который, судя по всему, был призван защитить нас от посторонних глаз. «Какая же ты зараза!» — прошепел мужчина. «Сколько еще проблем из-за тебя свалится на мою голову! То есть это я виноват Это ваша Мартана решила нас связать! К слову, мог бы забрать меня еще утром и без лишней суеты, но ты не ищешь легких путей, да?» О, как его проняло! Пронзил меня раздраженным взглядом. «Извини, не разглядел сразу своего счастья!» — вернул дознаватель. Но Мартана щедрая решила поправить тебе зрение. Не осталось в долгу. Лориан не ответил, расправил плечи и полетел вперед. Все еще со мной на руках. Ух, как захватывающе! Мне бы любоваться городом, но единственное, что я могла, — рассматривать крылья. «Любуешься?» — рассекретил меня Лориан. «Да», — не стала отрицать, и, чтобы сбить самодовольное выражение лица, спросила. «А у твоего брата...» «Есть такие же?» Фокус удался. Самодовольство быстро пропало, но на его место пришло раздражение. Лориан посмотрел на меня и резко притянул к себе за талию. Его ладони оказались горячими. Нет, не так, обжигающими. Место раны мгновенно закололо, и я шумно выдохнул, упершись ладонями в грудь мужчины, чтобы не упасть. Дознаватель склонил голову на бок. «Уже теряешь от меня голову? Влюбляться рано». — Вот избавлюсь от тебя, можешь влюбляться, а так мне не нужна заглядывающая мне в рот дурочка. — Уверена, у тебя таких хватает и богатый опыт, — откликнулась я. — Но ты мне делаешь больно. До него дошло. Не сразу, но дошло. Он убрал правую руку и скосил взгляд вниз, отчего-то сглотнул. — Извини, обещаю быть более нежным. Я крепче обвела его плечи руками, прижимаясь ближе, и только тогда осознала, насколько опрометчиво решение не одеться теплее. Халат распахнулся, и ноги мерзли, по коже побежали мурашки. «Моя близость так на тебя влияет!» И настолько проникновенным голосом это было сказано, что у меня предательски запылали щеки. Я мгновенно представила Лориана в качестве любовника, пылкого и страстного, того, кто вполне может... Целовать до потери связи с реальностью. В своем мире я всегда держалась от таких подальше. Ведь мне казалось, что стоит мне один раз вспыхнуть с таким, и я сгорю. — Куда мы летим? — спросила, прочистив горло. Не думал же он, что я и вправду собираюсь отвечать на его провокационный вопрос. — Ко мне. — Исчерпывающий ответ. Ничего не скажешь. — И долго нам лететь? — А что, уже неудобно? — хмыкнул Лориан. Тебя жалко. Должно быть, тебе очень тяжело меня нести с твоей слабой физической формой. Да-да, я издевалась. Ну, не нравилось мне самодовольное выражение лица Лориана и собственное желание, когда я все ближе прижималась к нему, тоже не нравились. Вот и ерничала. Лориан улыбнулся, но ну, как-то совсем нехорошо, а затем, наклонившись к моим губам, выдохнул: "Ты права. Руки совсем слабые. И он отпустил меня, гад! Я заверщала, ухнув вниз, и задрыгала руками и ногами. «Убью! Вот если сейчас же не поймает, убью! Дождусь, когда он умрет, и перейдет за грани, прикончу его душу!» Полет был недолгим. Лориан довольно быстро подхватил меня, прижав к себе, и при этом криво усмехнулся. Я крепко обхватила ладонями его шею с двух сторон, так, словно желаю придушить, чтобы он не заблуждался в моем отношении к нему». Он так меня бесит. Как полет. Лориан, признайся честно, ты душу из другого мира призвал от скуки, да? Чтобы веселее стало. Если бы это было так, я бы призвал не твою душу. Ты слишком строптива и своевольно. С тобой тяжело. За мой тяжелый характер ваша богиня меня и наказала. Связав мою душу с твоей, вернула я шпильку и сменила тему. «Так что с твоим братом и покушениями?» Лицо Лориана сразу помрачнело. «Он хочет занять престол, и ты ему сильно мешаешь». Я сглотнула, не сразу поверила своим ушам. «Повтори еще раз, я не ослышалась. Я стою между ним и престолом», — протянула я Елейна и почувствовала, как холодеют руки. «У меня скудное познание в области истории, но я уверена, что такие, как я, долго не живут». Вспомнить только Генриха Восьмого его привычку избавляться от неугодной супруги, чтобы поскорее завести следующую. Мне крышка. «Держи эту мысль в голове и помни, как ты нуждаешься во мне», — едко подсказал Лориан. «Просто смертельно нуждаешься во мне». «Вы с братом одного поля ягоды», — поморщилась я. Вряд ли дознаватель понял мое сравнение, но оно ему не понравилось. Кажется, ему не нравилось любое сравнение с братом, что удивительно для близнецов. Мы с ним разные, и вскоре ты в этом убедишься. Я вновь поморщилась. В присутствии этого блондинчика мне все время хотелось повторять это действие. Так почему он хочет на трон? — Он всегда хочет того же, чего хочу я, — изумился Лориан. — Видишь ли, три месяца назад наследник скончался. Нынешний император Хамунд VIII смертельно заболел пару недель назад, но у него есть красавица-дочь — Мелисанта. Ей на днях исполнилось восемнадцать, претенденты на ее руку и сердце выстроились в очередь. Но я первый. — Не сомневаюсь. Так почему бы тебе тут же не жениться на принцессе, раз ты первый? Или, дай угадаю, ты не настолько мил принцессе, как думаешь? — Да, мои слова сочились ядом. Просто сумоуверенность моего спасителя убивала. Принцессе, в сущности, плевать, за кого выходить. А вот совету нет. Они хотят видеть на троне сильнейшего. Пока сильнейший я. — Пока твой брат не разведен, не так ли? — уточнила я с улыбкой. На лице Лориана заходили желваки. — Скажем так, его магия более предпочтительна. Он — высокий лорд сильной магии огня и драконьей тенью. «Простите, с драконьей тенью? Это вообще что такое? Вы так свои крылья называете?» Лориан закатил глаза. «Долго объяснять. Сходишь в библиотеку и прочитаешь. Сейчас некогда рассказывать тебе основы нашего мира. Тебе следует знать одно. Ты стоишь на пути моего брата к трону, поэтому тебе выгодно держаться ко мне поближе и слушаться меня. Ведь если ты будешь в моей команде, то вскоре станешь приближённый императора». «Какая самоуверенность!» — покачала головой и задумалась. «Лориан, скажи, а в вашем мире есть возможность видеть сквозь стены?» Дознаватель посмотрел на меня странно. «Никогда о таком не слышал. А что?» «Пустяки!» — поморщилась я. Раскрывать перед ним все карты я пока не собиралась, зато порядком устала. Положила голову ему на плечо и принялась рассматривать окружающее пространство. Несколько раз в небе я... Замечала таких же крылатых созданий, как и Лориан. А однажды показалось, что видела кого-то в клубах дыма, словно драконью морду. Нет глупости. Или нет? Мы начали снижаться. Полет вниз оказался более пугающим, чем вверх, поэтому я сильнее прижалась к Лориану. Из-за этого соприкоснулась своей щекой с его и от неожиданного разряда, пробежавшего между нами, дернулась. «Фиаско! Мы едва не поцеловались!» Губы лишь мазнули друг к подругу, прежде чем мы мгновенно отклонились в стороны, но даже этого хватило, чтобы сердце ускорило свой бег. Мне просто было страшно, — мгновенно оправдалась я. Лориан усмехнулся и ухнул вниз так резко и настолько вертикально, что я заверещала от страха. К счастью, приземлились мы за высоким забором дома. Поэтому соседи, случайные прохожие, вряд ли имели возможность полюбоваться нашей парой. А вот испуганные слуги, высыпавшие на крыльцо, — да. — Лорд Лориан! — изумлённо позвал дворецкий и нахмурился. — А у вас на руках случайно не леди Амари?